Новелла восьмая. Воспоминания матроса четвертой бригады морской пехоты лм Маркова или типичная операция наших войск в период Второй мировой войны, великолепная по замыслу и столь же блестящая по выполнению. Мемуары, мемуары, кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? у летчиков, танкистов и, прежде всего, у пехотинцев. Ранение — смерть, ранение — смерть, ранение — смерть. И все. Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе. либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения, согласно которой мы бодро побеждали, а злые фашисты тысячами падали, сраженные нашим метким огнем. Оказывается, рациональные немцы и тут все учли. Их ветераны четко различаются по степени участия в боях. В документах значатся разные категории фронта. Первая, первая траншея и нейтральная полоса. Этих чтят. В войну был специальный знак за участие в атаках и рукопашных, за подбитые танки и так далее. Второй — артпозиции, штаб род и батальонов. Третий — прочие фронтовые тылы. На эту категорию смотрят свысока. Симонов — честный писатель, что он видел. Его покатали на подводной лодке, разок он сходил в атаку с пехотой, разок с разведчиками, Поглядел на артподготовку, и вот уже он все увидел и все испытал. Другие, правда, и этого не видели. Писался пломбом, и все это приукрашенное вранье. А Шолоховское, они сражались за родину. Просто агитка. О мелких шавках и говорить не приходится. Мемуары, мемуары. Лучшие мемуары. Я слышал зимой 44-го года в госпитале под Варшавой. Из операционной принесли в палату раненого Витьку Васильева, известного дебошира, пьяницу, развратника, воевавшего около начальства и в основном занимавшегося грабежом или сомнительными махинациями с мирным населением. За свои художества Витька Васильев угодил, наконец, в штрафную роту. Участвовал в настоящем бою и искупил вину кровью. Вот стенограмма его мемуаров. Пригнали нас на передовую, высунул я башку из траншей, тут меня и ебануло. Мемуары прерывались скабрёзными частушками и затейливой пьяной руганью в адрес сестры, делавшей Витьке инъекцию противостолбнячной сыворотки. А вот ещё мемуары, которые я заимствовал из офицерского сборника. Утро 14 ноября 1941 года выдалось безветренным, но морозным. «Тяжелый марш-бросок, и вскоре мы на передовой, у упокрытый льдом Невы. В походе я сдружился с одесским пареньком Николаем. Под Петергофом он был ранен и после госпиталя сразу попал к нам. Ночь с 18 на 19 ноября мы с Николаем провели в какой-то норе. Лежали, прижавшись друг к другу, и пытались уснуть. Мороз пробирал до самых костей, и мы ворочались, чтобы не подморозить бока». Ранним утром нас подняли по тревоге, было еще совсем темно. Над рекой, словно яркие люстры, висели на небольших парашютах немецкие осветительные ракеты. Бывалые моряки, освободившись от всего лишнего, сложили в кучу котелки, сняли противогазы и вещевые мешки. Из мешков достали только бескозырки и полотенца, бескозырки надели вместо ушанок, полотенца прихватили на случай ранения. Мы с Колей тоже последовали примеру бывалых. Выждав момент, когда погасли немецкие осветительные ракеты, бросились на лед, двигались перебежками. Но пробежать незамеченными удалось лишь метров двести. С вражеского берега взлетели красные ракеты, а за ними десятки осветительных. Стало светло, как днем, и сразу застучали фашистские пулеметы. Мы с Колей бежали почти рядом. Вдруг он споткнулся и упал вниз лицом. Я перевернул его. Глаза у него были открыты, а из олба над переносице и струился ручеек крови. Он умер мгновенно. Положив друга между вздыбленных льдин, я поцеловал его и накрыл ему лицо без козыркой. А потом рванулся вперед. Так бежал, что из второго взвода очутился в первом. Вокруг падали сраженные свинцовым ливнем матросы. Раздавались стоны и крики. Пули отскакивали рикошетом ото льда. Нас осталось человек тридцать, когда немцы пустили в ход мины. Одна из них сбила меня с ног и оглушила. Как выяснилось позже, у меня лопнула барабанная перепонка. Мы лежали за торосами. И тут меня ударило в правую ногу. Я перетянул ее ниже колена полотенцем, разорвал клеш и забинтовал рану. Нас осталось восемь человек из ста восьмидесяти двух, а четверо из оставшихся в живых были ранены. До берега было еще далеко. Мы прошли чуть больше половины пути. По сути... То же, что у Витьки Васильева, лишь несколько подробней. А вам что больше нравится? Когда кончилась Вторая мировая война, оставшиеся в живых ее участники сразу же попали в новые для себя условия. Надо было восстанавливать разрушенную страну, устраивать собственный быт, добывать кусок хлеба и растить детей. О войне вспоминать не хотелось, мысли о ней были неприятны. Водка и каторжный труд помогали забыть тяжелые военные переживания. Но вот прошли десятилетия, дети выросли, ветераны стали пенсионерами, появилось свободное время. Годы смягчили тяжесть пережитого, и начались воспоминания. Однополчане стали искать друг друга, возникали советы ветеранов различных частей. Немало бывших фронтовиков взялось записание мемуаров. Это началось в 60-е годы, и я не избежал общей участи. Однажды поздней осенью 1975 года Я проводил отпуск в одиночестве в прибалтийском курортном городишке на берегу моря. Выл ветер, по крышах листал дождь, море шумело, мокрые ветви стучали в окно. И на меня со страшной силой нахлынули военные переживания, столь невыносимо тягостные, что я не выдержал, взялся за перо, и за неделю родились эти воспоминания. Спонтанное хаотическое изложение обуревавших меня мыслей.